Глава 4 Анна Кайтангата Лошадь затоптала, не поверила Мойра. Ее тон сквозил скептицизмом, за что я не могла винить ее. Они так сказали, пожала я плечами. Они были людьми, в чьи обязанности входило следить за соблюдением закона на рапа Нои, карабинеры Чили. Именно в их части, расположенной на грязной дороге недалеко от аэропорта, Я и оказалась. «Не верю я в это», — отрезала Мойра. «Но я вправду слышала лошадь», — заметила я. «Нас тоже вполне могли затоптать, если помнишь, когда мы были на Аху около кладбища. Да и полиция говорит, что там, где я нашла его, повсюду следы копыт». «Лошади здесь большая проблема», — вставил Рори. «Мойра и он пришли поддержать меня, что было очень мило с их стороны». Я заметила, что они держатся за руки. Их слишком много, они повсюду. Многие из них дикие или, по крайней мере, полудикие. Можно половину поголовья на острове извести, и все равно их останется очень много. Они говорят, что он, возможно, пытался прокатиться верхом. Один его ботинок был найден в нескольких ярдах от места происшествия, сказала я. Он решил покататься верхом посреди ночи. Была не совсем ночь, возразила я. Было темно, но время ближе к шести. На рапануе искусственное время, стал объяснять Рори. Поскольку остров принадлежит Чили, даже несмотря на то, что он находится на расстоянии в 2400 миль от Сантьяго, здесь стараются придерживаться чилийского времени суток, поэтому здесь намного темнее чем должно бы быть утром, и очень долго не темнеет по вечерам. «Должно быть, он был пьяный в стельку», — предположила Мойра. «Да, он уже был довольно пьян, когда я видел его последний раз», — кивнул Рори. «Он купил бутылку вина в баре и направился в свой номер. Заметьте, я сказал бутылку, а не бокал». Он сказал, что хочет увезти бутылку домой в Штаты пояснила Мойра. «Но, думаю, так говорят люди, пытающиеся скрыть, что пьют. Возможно, у него были проблемы». «Не знаю. Стал бы он столько пить, чтобы выйти покататься верхом в темноте», — возразила я. «Он же должен был сегодня выступать с докладом. Он был так взволнован по этому поводу». «Да, он нервничал, но, несмотря на это, я уверена, он очень хотел выступить». Думается, он удержался бы от выпивки достаточно долго для того, чтобы прочесть доклад. «Возможно, он просто не привык к этому сорту», — предположил Рори. «Этот напиток очень приятно пить в виде коктейля со взбитым белком и соком лайма. Но если его употребить в чистом виде, это может привести к летальному исходу». «Вы можете идти», — произнес Пабло Фуэнтес полицейский с довольно приятной внешностью. «Спасибо вам, сеньора, за вашу помощь в нашем расследовании. Тут, кажется, все предельно ясно. Я распоряжусь, чтобы вас отвезли обратно в гостиницу». «Позвольте мне», — предложил Рори. «Я была благодарна за это. Я устала после нескольких часов объяснений на испанском, на котором я не разговаривала около двух лет, К тому же сразу за участком карабинеров бегали три пса на вид диких и свирепых. Когда мы вернулись в отель, Мойра принесла мне стакан воды и таблетку. «Поспи. Я принимала это после операции. Отключишься часов на шесть. Тебе полегчает». По некоторым причинам я не на снотворное. Я знала, что Мойра их принимала и видела это несколько раз с тех пор, как мы отправились в это путешествие. Мне не нравится, как я себя чувствую после пробуждения. Не нравятся сны, посещающие меня. К тому же у меня был необъяснимый страх, что что-нибудь случится, пока я сплю. Но, учитывая выбор между этим и перспективой провести шесть часов, думая о Мессиве, что когда-то было левой частью лица от Дэйва Мэддокса, я решила рискнуть принять пилюлю. Вскоре мне уже снился сон, к сожалению, о лошадях. Лошади были в доме, в моем магазине, у меня на заднем дворе, повсюду. В какой-то момент они галопом выстроились в ряд, и я поняла, что наблюдаю за королевской канадской конной полицией. Возглавлял шествие, к моему удивлению, роб. Он был одет по уставу, красный жакет и все такое. И выглядел он, должна сказать, очень привлекательно. Кстати, это правда. Роб работает в конной полиции. Полагаю, он знает, как ездить верхом. Однако я за все те годы, что его знаю, ни разу не видела его верхом. В любом случае, Роб подъехал ко мне и, выгодно возвышаясь надо мной в седле, сказал, «Помни, что я говорил тебе о лошадях». А потом повернулся и... И присоединился к остальным. Ряды разомкнулись, пронеслись по обе стороны от меня, и через пару мгновений их уже и след простыл. В этот момент я проснулась. «Хорошо, что ты проснулась», — улыбнулась Мойра. «Я тебе поесть принесла. Потом ты примешь душ и оденешься. У тебя есть 45 минут до начала выступления Джаспера Робинсона». Будучи сторонником соблюдения правил этикета, я думала, что смерть под копытами лошади одного из делегатов такой маленькой конференции, как эта, остановит череду выступлений, хотя бы на один день. Но я забыла, что это была не настоящая конференция, по крайней мере, не настолько, как думал Гордон Фейруэтер. Главным был фильм, так что, как говорится, шоу должно продолжаться. Я знала, что мне что-то снилось, и чувствовала, что есть нечто такое, что я должна вспомнить, но что бы это ни было, все улетучилось. Я себя чувствовала гадко и глупо, словно после пьянки, и мне совсем никуда не хотелось идти, но Мойра была настойчива. Я знала, что она права, но все это казалось слишком сложным. Конференц-зал был полон, когда мы пришли. Можно было встать только сзади. На мгновение я подумала, что смогу уползти обратно в кровать, но Рори занял для нас места. Мойра села рядом с Рори, а я между Гордоном Феруэтером, который, очевидно, решил все же посетить эту сессию, и Сэтом Коннелли, экспертом по ронга Альберт Моррис, Джудит, ильюис Худ, Эдвина, Энрике и Ивонна сидели сразу за нами. Я надеялась, что Гордон не начнет кричать во время выступления Робинсона, поскольку на сегодня переживаний мне уже хватало, и моя голова начинала болеть. Над левым глазом начало ныть, и когда камера с сопровождающим ее прожектором захватила в кадр толпу, мне пришлось прикрыть глаза. К тому же я чувствовала себя неуютно в середине ряда. В другом здании был еще один конференц-зал, Побольше этого, и я никак не могла понять, почему его не использовали. Как глупо с моей стороны, совершенно ясно, что я никогда бы не достигла успехов в связях с общественностью, потому что как только я упомянула об этом Мойре, она заметила, что зал казался набитым до отказа. Примерно через пятнадцать минут после назначенного срока свет в зале приглушили, что было облегчением, хотя и временным. И Джаспер Робинсон появился из-за кулис, сопровождаемый музыкой, напоминавший гимн. Я вяло подумала, уж не угодила ли я по ошибке на какое-то собрание по возрождению веры. Робинсон, подпрыгивая, поднялся по ступенькам к микрофону. Он улыбался и махал, как проповедник, руками. Или он мне напомнил кандидатов в президенты. Я не могла решить. Мойра начала хихикать, Гордон Фейруэтер поднял глаза к небу в надежде найти там поддержку, а Рори, уставившись на свои ботинки, покачал головой от удивления. Мне захотелось расстаться с содержимым желудка. Помещение, возможно, и было небольшим, но экран на одной из стен был огромным, как и голова Джаспера Робинсона на его фоне. Ну прямо рок-концерт, решила я. Не пародия на предвыборную кампанию, не религиозное собрание, рок-концерт. И я оказалась права, потому что как раз в этот момент появилась группа танцоров в традиционных одеждах рапануи. Им помогали музыканты и две поющие женщины. Джаспер покачивался и хлопал в такт музыки. Я гляделась. Все за исключением Рори, Феруэтера и меня Казалось, подхватили ритм. Даже Мойра улыбалась, но она, возможно, просто смеялась над абсурдностью происходящего. Затем разогрев публики закончился так же быстро, как и начался, и танцоры, которые, кстати, великолепно выступили, даже если контекст и был несколько странным, исчезли со сцены. Помню, я подумала, что когда мне полегчает, я, возможно, захочу посмотреть это выступление еще раз. На большом экране появилась фотография с изображением Муаи, а поперек нее надпись «Рапа Нуи» тайно раскрыта. «Добрый вечер, дамы и господа, коллеги и те, кто любит знания», – начал Робинсон. Раздались аплодисменты. Полагаю, никто в зале не был готов допустить, что он ненавидит знания. «Сегодня здесь я представляю на ваше суждение», «Мою последнюю работу над тайной Муаи -Нуи. Он снова сделал паузу, и в зале снова раздались аплодисменты. «Мне бы хотелось начать с небольшого вступления к моему докладу». На экране появилась фотография улыбающегося пожилого мужчины в голубой рубашке и шляпе от солнца. «Мне посчастливилось работать с недавно покинувшим нас Туром Хейердалом сказал Джаспер. Он был моим вдохновителем на протяжении всей моей жизни. Он был не просто археологом, как многие в этом зале любят отмечать. Им двигала яростная приверженность своей работе. И сегодня его смерть — невероятная утрата. Остров Пасхи, я знаю, был очень дорог ему. Он верил, как большинство из вас знают, что Муаи — острова Пасхи были высечены людьми с континента Южной Америки, людьми с высоко развитыми навыками работы по камню и представителями той утонченной культуры, что создала величественные города в Перу и Боливии. В течение 50 лет эксперты, некоторые из них сейчас присутствуют здесь, продолжал свое выступление Робинсон, придав своему тону нотку сарказма, произнося слово «эксперты». Пытались доказать, что заселение рапа Нуи с Востока, с континента, невозможно. И сегодня мой вопрос для всех нас звучит так. Что если эти эксперты заблуждаются? Только не по новой, вздохнул Рори. Появился новый слайд. Существует большое количество археологических данных, свидетельствующих о раннем заселении рапа Нуи, Полинезийцами. Если жители Южной Америки поселились на рапа Нуи, то где доказательства? Рори Карлайл. Рори и Гордон обменялись взглядами, при этом у Рори он был страдальческим. Хердал прекрасно знал, что полинезийцы поселились на рапа Нуи, доктор Карлайл, обратился к нему Робинсон. Но он также твердо верил что было две волны поселенцев на острове. Одна из Южной Америки, что принесла и великих каменщиков, и вторая из Центральной Полинезии. Какие же доказательства, подтверждающие это, у него были? Во-первых, на экране появился слайд. Филиппа Тапана сидит на камне, его окружают дети. Все явно внимательно слушают. Позади них пара лошадей и на мгновение я вновь перенеслась в свой сон. В этот момент моих воспоминаний в выставочном зале Маклинта Суэйн была лошадь. Во сне я подумала, что это крайне необычно и совсем не лучшая идея, но, казалось, Клайва это вообще не волновало. К сожалению, в жизни он не был таким благоразумным. Мною овладело чувство, что мне нужно было что-то сделать или вспомнить, но, чтобы это ни было, Оно зависло где-то на границе моего сознания, но так и не обнаружило себя. Я переключила свое внимание обратно на Джаспера Робинсона. Устные традиции рапа Нуи повествуют о двух волнах поселенцев на острове. Одна из историй, конечно, охоту матуа первом короле, или о реке Мау. Но существует история о семи других, что прибыли до Хоту-Матуа, а также есть рассказы о бледнокожих, рыжеволосых людях на острове. Существует даже вероятность, что сам Хоту Матуа был бледнокожим. Мы знаем, насколько веками ценилась здесь бледная кожа, людей даже сажали в пещеры, чтобы сделать их кожу еще бледнее. Те, кто не принимает теории Хейердала, довольствуются тем, что верят в народные сказания, о прибытии Хоту Матуа, но игнорируют истории, повествующие о прибытии других людей. Это вряд ли можно назвать научным подходом. Но является ли это устное творчество, сомнительное в любые времена, единственным пунктом обсуждения сегодня? Нет. На экране появилась фотография, изображающая картофель. Только не надо опять про картошку. Услышала я голос Льюиса Худа, сидевшего за нами. «Переходите к делу, а?» – проворчал Альберт Моррис. «Батат», – продолжил Робинсон, – «разновидность сладкого картофеля. Это обернулось проблемой, или, как бы мы сказали в Англии, камнем преткновения в исследованиях, касающихся коренных жителей Рапа-Нуи. Этот факт встал поперек горла нашим так называемым экспертам, «Поверьте мне!» «С каких это пор он стал англичанином?» – проворчал Феруэтер. «Должно быть, он заметил, как я бросила в его сторону взгляд, потому что наклонился ко мне и сказал, «Не волнуйтесь, я буду держать себя в руках». Батат, уверен, все здесь согласятся с этим, является аборигенным растением Америки, а не Полинезии. Тем не менее, растение это... Произрастало на острове Пасхи очень долгое время. И, может, его появление даже предшествовало прибытию предков тех, кто живет здесь. Батат мог быть запросто завезен людьми. Последние работы показывают, что картофель был привезен в Полинезию примерно к 700 году от Рождества Христова. Как он попал туда? На данный момент мы просто не знаем. «Это правда?» — спросила Мойра Урори. «Отчасти», — ответил он. «Я все еще не понимаю», — сказала Ивонна, «даже несмотря на то, что Джаспер мне уже объяснял». «Тихо», — шикнула на нее Эдвина. «Зачем вы здесь, если слушаете невнимательно?» Хейердал полагал, что его завезли на остров Пасхи прямо из Южной Америки, продолжал свое выступление Джаспер. Учитывая то, что мы не знаем, как растение попало сюда, возможно ли и дальше продолжать утверждать, что полинезийцы посетили Южную Америку и увезли его с собой? Я так не думаю. Те, кто поддерживает теорию о передаче из Полинезии, указывают на то, что нельзя найти доказательств существования сладкого картофеля на рапа Нуи до 1600 года нашей эры. Но, учитывая то, что Батат не сохраняется в осадочных породах, нельзя утверждать и обратное. Один этот факт должен заставить поверить в вероятность того, что Тур Хейердал и другие были правы, и что первые поселенцы на Рапа Нуи были из Южной Америки. Но нет. Ортодоксальная точка зрения говорит, что Хейердал был абсолютно неправ, и поиск создателей Муаи. Продолжается. На экране появилось изображение какого-то тростника. Тростник тортора, пояснил Робинсон. Также является аборигенным растением Южной Америки. Слайд быстро исчез и появился новый, показывающий двух мужчин. Они стояли широко расставив ноги на лодке и гребли в открытое море. На этом слайде изображены маленькие лодки Сделанной из такого же тростника Тартора», — продолжил Робинсон. «Фотография была сделана на побережье Северного Перу, где встречаются лодки подобного типа. Тростник Тартора растет в кратерных озерах Рапа-Нуи, и у нас есть рисунки, изображающие жителей Рапа-Нуи на судне, подобном этому». «Что же на это скажут самопровозглашенные эксперты?» «Что он хочет этим сказать?» — пробормотал Сет Коннелли. «Если кто и самопровозглашенный эксперт, так это Робинсон». Появился еще один слайд. «Перенос растений не может служить доказательством переноса культуры», — Гордон Феруэтер. «Теперь твоя очередь», — обратился Рорик Феруэтеру. «Это самое выдающееся высказывание», — произнес Энрике. Буду своим туристам цитировать. «Совершенно верно, фейеруэтер», — сказал Робинсон. Фейеруэтер выглядел настороженно. «Но подобные аргументы существуют уже десятилетия. Что же необходимо сделать, чтобы доказать вам, что перенос культуры состоялся между Южной Америкой и рапа -Нуи? Перенос, начавшийся на континенте, должен добавить». Что если появились новые доказательства культурного переноса из Южной Америки на Рапа Нуи? Появился еще один слайд. Я прижала рукой уголок левого глаза, чтобы лучше рассмотреть, но это мало помогло. Я понятия не имела, на что я смотрела. Это была серия знаков, вырезанных на чем-то, больше всего похожем на кусок дерева. Эта фотография. Большой плиты Сантьяго, находящейся на данный момент в Национальном музее естественной истории. На ней, конечно же, изображена система письменности, которую мы называем «ронго-ронго». Пока Джаспер говорил, появился следующий слайд. «Ронго-ронго, хотя и является выдающимся достижением, не имеющим известных предшественников нигде в Полинезии», был по существу кратковременным явлением, начавшимся вскоре после завоевания острова Испании и закончившимся в 1864 году, когда люди, называемые Маори-Ронга-Ронга, были либо увезены в рабство, либо погибли от оспы. Вместе с ними знание о том, как читать на ронга было утеряно. Гордон Фейруэтер «Он собирается попытаться рассказать нам что-то новое?» — спросил Коннелли. «И Гордон Феруэтер, и Рори Карлайл, чьи взгляды я попытался представить вам в интересах всестороннего обсуждения проблемы, сегодня здесь с нами», — произнес Робинсон. Что-то похожее на звук, издаваемый маленьким животным, которого душит, раздалось со стороны Гордона. Феруэтер, повторил Робинсон, приводят три довода. Первый. Не существует никакого предшественника Ронга-Ронга в Полинезии. В этом он совершенно прав. И я попрошу вас запомнить сей факт. И почему мне кажется, что твои слова сейчас собираются превратить в нечто неузнаваемое, философски заметил Рори. Ко второму его доказательству я еще вернусь. Но третье... В том, что способность читать на Ронга-Ронга исчезла со смертью последнего Маори Ронга-Ронга, тоже верно. Безусловно, не было никого в первой половине 20 столетия, кто мог бы читать на этом языке. Если продолжать обсуждать интересную точку зрения доктора феруэттера Интересную? фыркнул Фейруэтер. Вот как ты это называешь. Гордон предостерегающе произнесла Мойра. Именно во втором доказательстве Фейруэттера я сегодня особенно заинтересован. И в том, что Ронга Ронга датируется присоединением этого острова испанцами в 1770 году. Я понимаю, что повторяю то, что многие из вас и так уже знают, но я хочу удостовериться, что все понимают это, потому что это... И есть ключ к тому, что я покажу вам позже. Согласно этой теории, жители Рапа-Нои наблюдали, как испанцы в их имперском величии захватили остров и впоследствии заставили их подписать документ, который засвидетельствовал факт присоединения. Старейшины Рапа-Нои ставят какие-то метки на документ, картинки, которые они знали, например, птицу а испанцы уехали, чтобы больше не вернуться. Этот документ сохранился. Тогда, как гласит история, народ рапа Нуи, понимая, что испанцы написали, представляла собой устную речь, придумал свою собственную систему письменности, ту, что сейчас мы знаем как ронго-ронго. Если это правда, то это выдающееся достижение создать систему письменности с нуля по сравнению с тем путем, по которому развивается большинство систем письменности в течение столетий. «Что он имеет в виду, если это правда?» — возмутился Коннелли. «У меня такое чувство, что мы это сейчас выясним», — прошептал Рори. «Мой вопрос для всех вас, и особенно для доктора Фейруэтера, звучит так. Что, если ронга ронго намного-намного старше?» Что, если его корни можно найти в другом месте? Мы все уже знаем, что этот язык не пришел из Полинезии. Можно ли будет более древнюю форму ронга-ронга квалифицировать как доказательство переноса культуры, доктор Фейруеттер?